Глава 7 «Великий комбинатор» В половине 12 с северо-запада Со стороны деревни Чмаровки В Старгород вошел молодой человек лет 28 За ним бежал беспризорный «Дядя!» — весело кричал он «Дай десять копеек!» Молодой человек вынул из кармана налитое яблоко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 Олесин.